здесь наставники, тренеры. Ими становились, как правило, атлеты, избежавшие смерти и оставшиеся работать в школе, чтобы готовить новых рекрутов. В самом деле, выходу будущего победителя на арену предшествовали долгие месяцы, а порой и годы труднейшего обучения под руководством неумолимых тренеров, готовых заставить новичка претерпеть те же мучения — какие они сами сносили когда-то от своих учителей. Управляющий школой Ауфидий тучный человек, немолодой, обрюзший, с жестким взглядом, в котором сквозило наглое самодовольство, встретил Публи Аврелия с притворной вежливостью. «Благородный стаций! Какое бесконечное счастье видеть тебя среди нас!» «Приказывай, и тебе повинуются, глубокоуважаемый сенатор. Согласно велению Цезаря, мы в полном твоем распоряжении и готовы выполнить любое твое желание. Я приготовил тебе угощение в моих комнатах». «Спасибо», — коротко ответил Аврелий, намереваясь держать дистанцию. «Но сначала я все же хотел бы осмотреть школу. И прежде всего...» «Что это за здание? Вон там!» — спросил он, указывая на низкое мрачное строение у края арены. «Кухня!» — ответил ланиста «Там мои ребята едят, все вместе». Вечером накануне боя некоторые поклонники приходят сюда попировать с ними, уточнил Сервилий. «Я сам принимал участие в таком открытом ужине атлетов». Сенатор знал, что гладиаторов, обычно сидевших на строгой диете, накануне боя кормили до отвала. Им подавали обильный ужин, который для многих оказывался последним. Помнив тот вечер, эфиопы даже не прикоснулись к еде. Словно чувствовали, бедняги, что их ожидает. Сочувственно вздохнул Сервилий. А-а-а, те пренебрежительно заметил Ауфидий. Мне с самого начала было ясно, разумеется, что им ни за что не выжить. Как борцы они вызывали только жалость. С другой стороны, они оказались хороши в схватке с британками. Это было великолепное зрелище, такое редко увидишь. Не знаю, понятно ли я объяснил. «Превосходно!» — оборвал его Патриции. «Очень жаль, что ты не смог присутствовать при этом». Медоточивым тоном проговорил Ланиста. «Бой прошел с огромным успехом». «Жаль, что актеры не могут повторить его», — сухо заметил Аврелий. «Ты говоришь, Хелидон присутствовал на ужине?» «Конечно. Ел с большим аппетитом, чего нельзя сказать о его противнике Квадрате. Полное ничтожество» которому, конечно, недолго осталось жить. Такое везение дважды не повторяется. Как подумаю, что этот бездарь-квадрат еще жив, а Хелидон, лучший из моих атлетов, лежит в мертвецкой. Найди убийцу, сенатор, я сам перережу ему глотку сам, своими руками! Он театральным жестом поднял ладони к небу. «Знал бы ты, сколько я потерял, поставив на Хелидона!» «Досадно!» — холодно прервал его Патриции. А Уфидий, привыкший общаться с сильными мира сего, тотчас прекратил разговор о своих бедах и провел посетителей на песчаный участок, где размещались устройства для тренировок гладиаторов. «Это шесты, которые помогают развивать реакцию», — объяснил Ланиста. В нижней части, как видишь, на шесте крепятся вращающиеся палки. Борец должен постараться поразить мишень, перепрыгивая через них. Когда обучающийся уже достаточно натренирован, палки заменяются остро отточенными мечами. Он самодовольно усмехнулся, словно припомнил какую-то детскую игру. «Одно неловкое движение, и человек остается без ноги». Как видишь, люди в моей школе не просто мясо для бойни, пригодное только для убийства. Я выпускаю на арену хорошо подготовленных атлетов, способных показать яркое представление, в котором жизнь, не говоря уже о тугом кошельке, разумеется, награда лучшим, а смерть просчитанный риск.